На многих домах стояли фигуры различных зверей, вытесанные из камня. Такие же фигуры были внизу, у подъездов домов. По тротуару двигались толпы гуляющих малышей и малышек. Слышали смех и шутки. Откуда-то доносилась музыка. Пройдя несколько шагов, наши путешественники увидели дом не совсем обычной архитектуры. Этажи этого дома были расположены уступами, то есть как бы ступеньками. Так что жильцы второго этажа могли ходить по крыше первого этажа, жильцы третьего этажа свободно гуляли по крыше второго и так далее. В этом доме вместо лифта был устроен эскалатор, то есть движущаяся лестница, по которой можно было подниматься на самый верхний этаж. Для того, чтобы спускаться вниз, с другой стороны дома имелся спуск в виде жёлоба, по которому можно было съезжать, сидя на коврике. Эти коврики лежали в достаточном количестве внизу возле эскалатора. Каждый, кто поднимался по эскалатору, захватывал с собой коврик, чтобы съехать на нем, когда понадобится спуститься вниз. Наши путешественники долго смотрели, как поднимались по эскалатору жильцы, возвращавшиеся домой, и спускались на ковриках все, которые выходили из дома. «Как ты думаешь, пестренькой, что лучше, подниматься на движущейся лестнице или спускаться на коврике спросил Незнайка. «Надо попробовать и то, и другое, и тогда можно будет решить», — сказал пестренькой. «Это ты верно придумал», — обрадовался Незнайка. «Берите коврики». «А не страшно?» — спросила Кнопочка. «Ничего страшного, другие же ездят». Все взяли по коврику. Незнайка первый вскочил на ступеньку движущейся лестницы, а за ним пестренькой с кнопочкой. Через минуту они уже были наверху и, удачно соскочив с эскалатора, направились по плоской крыше предпоследнего этажа к спуску. — Ну-ка, отойди в сторону. — Я первый скачусь, — сказал Незнайка пестренькому и подошел к жолобу. Почему ты первый удивился пестренькой? Кто придумал скатываться? — Я придумал, я и скачусь. Пёстренький оттолкнул незнайку, поскорее положил в жёлоб коврик и уже хотел сесть на него, но коврик неожиданно соскользнул вниз. Пёстренький хотел схватить его, но не удержал равновесия, упал в жёлоб вниз головой и понесся за ковриком, скользя на животе и замирая от страха. Через секунду он уже был внизу, вылетел на середину тротуара и поднял тучу пыли. «Ну вот», — проворчал он, поднимаясь на ноги совершил полет в мировое пространство. «Ну как, хорошо скатился!» — закричал сверху Незнайка. «Замечательно!» — ответил пестренькой, отплевываясь от пыли. «Теперь ты попробуй!» Незнайка положил свой коврик на дно жолоба, осторожно сел на него и поехал. Спуск был неравномерный. Наклон его то увеличивался, то уменьшался. Такое уменьшение наклона имелось на каждом этаже, для того, чтобы удобнее было делать посадку. Как только наклон увеличился, Незнайка помчался со страшной скоростью. Испугавшись, он принялся хвататься руками за стенки жёлоба. От этого коврик из-под него выскользнул и понёсся вниз самостоятельно. А Незнайка покосил за ним во весь дух на своих собственных брюках. Удачнее всех скатилась кнопочка. Она аккуратно уселась посреди коврика, и когда ехала вниз, не хваталась руками за стенки, поэтому у нее все получилось как нельзя лучше. Решив когда-нибудь снова прийти сюда и покататься побольше, путешественники отправились дальше. Нужно сказать, что улицы в солнечном городе были гораздо шире, чем в других коротышичьих городах. Причем особенно широкие были тротуары. В каждом доме имелось столовое. Столы стояли не только внутри столовых, но и снаружи на тротуарах. Везде за столами можно было видеть коротышек. Одни обедали, пили чай, кофе или ситро, другие читали газеты, рассматривали журналы с картинками, третьи играли, кто в лоток, кто в домино, кто в гусек или еще во что-нибудь.